Глава десятая. «Да вы ведьма, голубушка!» Приближались новогодние праздники. Катя Ершова репетировала с детьми спектакль, когда дверь в кабинет распахнулась. «Екатерина Михайловна!» – на пороге стояла Изольда Васильевна. «Не забудьте, сегодня после уроков встречаемся в актовом зале». «Спасибо!» – ответила Катя, не прекращая репетицию. «С кем это вы встречаетесь, Екатерина Михайловна?» поинтересовался Дима Думцев. «С Игорем? У вас свидание?» Он хитро прищурился. «Некрасиво так прямо в лоб спрашивать про свидание Дима», одернула одноклассника Наташа. «Нужно тактично узнать, осторожно». «Да?» – удивился Дима. «Это как?» «Ну, например, так», – сказала Наташа. «Екатерина Михайловна, у вас в актовом зале рандеву с Игорем...» «Наташка, ну ты даешь! По-немецки шпаришь!» – восхитился Дима. «По-французски», – поправила его Настя. «Ребята», – засмеялась Катя, – «нет у меня никакого рандеву, просто собираются все учителя начальной школы». «Зачем?» – поинтересовался Дима. «Любопытный Варваре знаешь, что сделали?» – спросила Яся. «Знаю, знаю», – добродушно проворчал мальчик, – «но ведь я не Варвара, значит, мой нос останется на месте. Мне очень интересно, зачем все учителя начальной школы собираются сегодня в актовом зале после уроков», – выпалил он. «Это сюрприз и секрет», – сказала Катя, – «потом все узнаете». «Потом это когда?», – уточнил Дима. «На школьной елке», – терпеливо объяснила Катя. «Скорее бы праздник» размечтался дима скоро уже совсем скоро катя вдруг разволновалась вечером встретившись с игорем девушка пригласила его на елку в школу приходи попросила она посмотришь на меня в роли ведьмы ведьмы переспросил удивленный игорь да кокетливо произнесла катя именно не смогу пропустить такое ты ведьма «Приду непременно», — засмеялся Игорь. «А знаешь, Катюша, наверное, это и правда так». «Что?» — не поняла Катя. «Ну что ты, ведьма?» — Игорь вздохнул. «Мы с тобой уже столько знакомы, а я каждый раз, когда вижу тебя, подпадаю под твои колдовские чары». Катя покраснела. «Я... не... Игорь... спасибо!» выдавила девушка и поцеловала Игоря в щеку. На репетиции в актовом зале собрались все. Изольда Васильевна, учительница второго класса А, Антонина Павловна, классный руководитель второго В, физкультурник Петр Анатольевич, учитель музыки Ольга Петровна, англичанка Виолетта Федоровна, завучи Велина Александровна, учителя первых и третьих классов. Дамы и господа, сказала в микрофон Ольга Петровна. Пройдем первую сцену. Телега делает круг по залу, чтобы потом выехать в центр. «Ведьмы!» – обратилась она к женщинам. «Выйдите вперед, не забудьте плащи!» «Капюшоны надевать?» – спросила Виолетта Федоровна. «Обязательно!» – воскликнула Ольга Петровна. «В капюшонах вы больше похожи на ведьму!» «А я не хочу быть ведьмой!» Тихо произнесла Антонина Павловна, учительница второго класса В, красивая молодая женщина. «Голубушка», — строго сказала Ольга Петровна, — «вы учитель, а значит артист. А артист должен быть готов к перевоплощениям. Сегодня вы ведьма, ясно?» — спросила она и посмотрела на молодую учительницу сквозь очки. «Ясно», — прошептала Антонина Павловна. «А кем буду я?» Спросил Петр Анатольевич «Вы, уважаемый, будете предводителем ведьм Страшным и ужасным колдуном Не возражаете?» Поинтересовалась Ольга Петровна Который потом превратится в добряка Раздающего детям мороженое «Это по мне» Петр Анатольевич повеселел «Всегда мечтал стать предводителем ведьм Девчонки И он подмигнул окружившим его учительницам» Начали первую сцену, скомандовала Ольга Петровна. Нечистая сила, вперед! Зазвучала музыка, сначала тихо, потом все громче и громче. «Ведьмы, не спите!» – то и дело раздавался голос учительницы музыки. «Молодцы! Вперед! Не забывайте про выражение лица. Помните, вы коварные, злые и таинственные!» финальной части праздника елки в школе ждали все. Вот закончили петь рождественские песни олени, погас свет и из угла зала начала свое движение телега, окруженная ведьмами. На телеге стоял большой котел. Сказочная музыка помогла детям настроиться на нужный лад. Ожидание волшебства. Делая очередной круг перед зрителями, Катя Ершова услышала знакомый голос. «Екатерина Михайловна!» — это был Старостин. «А я вас узнал!» Катя натянула капюшон поглубже на лицо. «Тише ты!» — шикнула на Леньку Танечка. «Это не она, не Екатерина Михайловна, это ведьма!» «У Екатерины Михайловны нос больше!» — заметил Дима Думцев. «Не похоже!» «Да она, это она!» — воскликнула Наташа. «Екатерина Михайловна!» — громко сказала девочка. «Это вы или не вы?» «Если это она, то почему на ней шляпа такая, как у ведьмы? И еще капюшон!» — спросил Даня Веселков. «Что это она сейчас вылила в котел?» Заинтересовался Дима и даже привстал. а, -а, -а, -а Смотрите, оттуда пар повалил! Сейчас что-то будет! Из огромного котла злой волшебник Петр Анатольевич, превратившийся в добряка, вытащил мороженое, восхитительное эскимо в серебристой фольге. Он вытаскивал его одно за другим и угощал ребят. «Екатерина Михайловна!» – завопил Дима. «А вы правильно наколдовали! Это точно мороженое! Вы не ошиблись! А учебников там нет или тетрадей!» «Екатерина Михайловна – прекрасная ведьма. В нашем классе только такие работают», – сказала Наташа.